Глава 59. Не расскажите мне, Илья, как вы познакомились с Вероникой? На лице Красноземова не читается ничего, кроме искреннего изумления, и я пытаюсь понять, что под ним прячется. — С Вероникой? — переспрашивает, но глаз не отводит. — Мы... мы не то чтобы познакомились, нас познакомили. Мне ее порекомендовали, посоветовали как крутого специалиста. И меня охватывает досада от того, что не могу я понять, искренне он отвечает или пытается мозги мне запутрить. А вы с ней, выходят знакомы? — удивляется он. — Знакомы? Усмехаясь, переспрашиваю, но откровенничать с ним не хочу. — Да, мы знакомы. Я же сказала, она и мой психолог, вообще-то. — Наш. Хотела поправиться, но так ничего больше и не произнесла. Не хотела приплетать сюда имя мужа не после того, какое напряжение между ними скопилось. И это при том, что после визита Красноземова с этой его проклятой клубникой я едва не поверила, что мы сможем вообще обойтись без конфликтов. Как же, обошлись. Да задержись мы с Сашкой на пляже, и мне этих соседушек пришлось бы разнимать. И искры так и летели. — Как тесен мир, — пробормотал Красноземов. — Знаете, никогда бы и не подумал. Он даже не представляет, насколько я была далека от того, чтобы заподозрить подобное. «Вероника...» Я запнулась, пытаясь сообразить, как конкретнее задать свой вопрос. «Она вам какие-нибудь советы давала?» Мне вспомнились причины его развода, и внутренне я поморщилась, но тут же отогнала несвоевременные мысли подальше. Я должна узнать от него правду. Мне безразлично, что он оказался очередным потаскуном, сломавшим жизнь собственной супруги. Будто это редкость какая-то. Советы? Лицо Красноземого поначалу приняло задумчивый вид, а потом он словно бы спохватился. «Милена, не поймите меня неправильно. Я готов многим с вами делиться. Но есть границы личного, куда...» «Ох, я не об этом!» — мотнула я головой. «Боже упаси!» — Я не прошу вас раскрывать мне детали вашего лечения. Мне известна концепция врачебной тайны. Нет, меня интересует... Я бросила на него короткий взгляд, но не могла позволить себе колебаться. Меня интересует, когда и при каких обстоятельствах она посоветовала вам отправиться к морю. На лице моего собеседника отобразилось недоумение, но на место ему очень быстро пришел едва ли не шок. — Как вы... До него довольно быстро дошло. Нет, судя по его реакции, он все-таки не был заодно с крутым специалистом. Да, до Вероники сообщник, судя по всему, и не требовался. Она совсем прекрасно справлялась сама. «Погодите, Милена. Вы считаете, она меня специально сюда направила, чтобы мы...» «Илья вас использовали. Я решила, что обязана проявить честность. Я обязана это хотя бы себе». Последнее время в моей жизни и без того хватало вранья. Понимаю, жестоко звучит. Но сейчас я не в том настроении, чтобы пытаться подсластить вам пилюлю. Не знаю точных причин и мотивов, но точно знаю, что работавший с вами специалист воспользовалась доступом к вашей личной информации в собственных целях. Не знаю, собираетесь вы предъявить ей за это претензии или нет, но хотя бы будете знать, вы имеете дело с нечистым на руку человеком. Мне сложно было представить, что я когда-нибудь вот так заговорю о собственной близкой подруге, но жизнь... Штука странная и непредсказуемая. Жаль только все непредсказуемое, что в последнее время случалось со мной, шло по умолчанию со знаком минус. Вероника хотела нас познакомить. Я кивнула. Чтобы... Я не собираюсь спекулировать на эту тему. Я догадываюсь, для чего она это затеяла, но делиться с вами этими соображениями не собираюсь. Да я и сам, кажется, догадался. Внезапно усмехнулся Илья. Она это сделала, чтобы вы, наконец-то, решились, с мужем порвать. Ладно. Ответ все равно лежал на поверхности. Чего еще я ждала? Красноземов захотел проявить смекалку. Да, я так считаю. Ну и бог с ним. Ошарашил меня собеседник. Но пусть даже и так лично я совершенно не против того как все сложилось мне стоило в который раз отругать себя за наивность не все смотрели на ситуацию моими глазами илья вас не заботит что вас использовали как инструмент в этой ситуации не заботят его взгляд прошелся по мне с излишней как мне показалось смелостью почему потому что я знаю что ваш муж вас недостоин И, может, Вероника не так уж и не права, если хотела помочь вам принять правильное решение. А вы, выходит, точно знаете, какое решение считается правильным? Внутри у меня все закипало от такой самонадеянности. То есть он наконец-то решил отбросить остатки притворства и заговорить на чистоту? Конечно. Ведь я уже заявила, что мы уезжаем. Терять ему было нечего. Наистину в последней инстанции не претендую. Красноземов еще мог избежать фатальной ошибки и не выговаривать это вслух, но все-таки не сдержался. — Зато знаю наверняка, что я подошел бы вам лучше. — А вот это уже не вам решать, — отчеканила я. — Удачного вам отдыха. До свидания. И захлопнула дверь прямо у него перед носом. Эту страницу я для себя окончательно перевернула. И наш отдых действительно подошел к завершению. Самое время возвращаться домой и наконец-то совсем разобраться. Саж, окликнула я сына, собиравшего конструктор в гостиной. Саш, думаю, нам пора собираться домой.